— К обеду все куплено, скоро будет готов, — заговорил было нос. — Молчать и слушать! — крикнул Обломов так, что Анисья робела. — Купи хоть спаржи! — договорил он, придумывая и не зная, зачем послать ее. — Какая теперь батюшка спаржа? Да и где ее здесь найдешь? Марш — Марш! — закричал он, и она убежала.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 А Анисья, добежав до первого перекрестка, присела на плетень в канале и ждала, что будет.